Глава 19. Свежие новости Линусик рассказывала с вытороченными от волнения глазами. Да и всё её, как обычно, густо накрашенное круглое лицо выражало почти что панику. Оказалось, теперь из отеля пропала и горничная. На работа она не пришла, взамен неё явилась другая девушка. А предыдущая куда делась? Поставив локти на стол, Варвара подалась вперёд, поближе к Линуси. словно боялась пропустить хоть слово охранник сказал что вроде заболела а охранник тот же самый да но он всё равно ничего не знает он вообще по жизни тупой там бесполезный вариант что-то расспрашивать лена тяжело вздохнула и встряпеновалась вдруг ой девочки а выпить у вас ничего не найдётся хотя чего я спрашиваю я же с собой принесла маркуша пойди там в сумке у меня достань бутылочку Я по чужим сумкам не лазаю, хмуро ответил парень. Он бесцельно слонялся по кухне, пытаясь найти себе место. Так я ж сама тебя прошу. Ой, ладно, махнув рукой, Лена встала из-за стола и пошла в коридор. Можно уйду к себе в комнату? спросил Марк, обращаясь к Лере. Нельзя, ответила вместо неё Варвара, принимая участие в общем деле. Вдруг тоже пригодишься. С крайним недовольным видом парень уселся на подоконник, вытянул ноги, демонстративно уткнулся лобом в стекло и закрыл глаза. Вот же зануда, ужас, процедила Варя, поднимаясь за бокалами. Дреная кошачья натура. Линусик вернулась с бутылкой коньяка, и разливать его пришлось в винные бокалы. Другой подходящей посуды не нашлось. Сделав крошечный глоток, Валерия отставила бокал и сказала: Может, горничная действительно заболела, и нет в этом ничего странного или страшного. Ага, выдохнула Лена залпом, опрокинув бокал. Сегодня не болела, а завтра бац, заболела. Не поверишь, мягко улыбнулась Лера. Ну обычно так и бывает. Нет, нет, нет, девочки, Лена затрясла головой, от чего её пышно взбитые белые кудряшки весело запрыгали. Что-то там не чисто, мутная какая-то история. И хозяйка на меня волчицей посматривает. Она и так-то зверюга была, а сейчас вообще лютая стала. Да ну, недоверчиво хмыкнула Варя. Вот тут я уверена, ты преувеличиваешь. Само себя можно так накрутить, что и вампирские клыки у своей хозяйки увидишь. Она на самом деле может у человека просто настроение плохое или болит что-нибудь. Нет, Лена даже ладонью хлопнула по столу, от чего вздрогнул задремавший на подоконнике Марк. Зря вы мне не верите. Вот если бы вы сами на всё это посмотрели. От этих слов в чёрном омуте глаз Варвары вспыхнул огонёк. Она взглянула на Лену, на безучастного к разговору Марка и спросила: "Это же отель Пеликан, да? Там ты работаешь?" "Ага, я разве не говорила, как он называется?" Нет, мы по описанию догадались. Слушай, а повариха там у вас ещё работает? Марк, как повариху звали? Не знаю, ответил он, зевая. Как она хоть выглядела? Ну, так, парень махнул рукой, рисуя в воздухе эллипс. В возрасте, роста невысокого, полная, не толстая, а так, объёмная. Волосы короткие, тёмные. Тёт Лида это? «Корми лица наша, про нее ты говоришь». Лена ловко вытащила пробку из бутылки и плеснула коньяка по бокалам. «Работает у нас, да. Сейчас сезон кончился, так она и за повариху, и за официантку, и за посудомойку». «А зачем вам наша повариха?» «Не догадываешься?» Насмешливо прищурилась Варвара, а Лена отрицательно качнула головой. «Поговорим с ней, может, она что-то видела, знает». Причем поговорим сами, без тебя, чтобы ты со своими расспросами лишнего внимания к себе не привлекала. Лицо Ленусика удивленно вытянулось, словно девушка ушам своим не поверила. Затем она захлопала в ладоши, приговаривая, ой, спасибочки, девочки, спасибочки, а то из головы вся эта муть не выходит, хоть плачь, давайте еще по коньячку. Запах спиртного концентрировался в воздухе, У Марка начала кружиться голова. Открыв окно, он сказал: "Посижу в саду" и бесшумно спрыгнул в темноту. Поглядев на пустой подоконник, Линусик потрогала ладонью раскрасневшиеся от выпитого щёки. Заговорщицки подмигнула Леля с Варей и сказала: "Девочки, ну расскажите наконец, кто из вас с Марком?" Похлопав ресницами, Варвара приподняла одну бровь: "Что ты имеешь в виду?" Ой, да ладно, хохотнула Линуся. А то вы типа не понимаете. Все уже замучились гадать про ваши отношения. Давайте выкладывайте. Я никому не расскажу, честное слово. Валерий на мгновение показалось, что воздуха в кухне стало катастрофически мало, не взирая на открытое окно. С трудом переведя дух, она поинтересовалась: "Кто эти все, гадающие про наши отношения? Кому так интересно наша жизнь?" Всем выпалила Ленусик и принялась разливать по бокалам остатки коньяка. А вы думаете, живёте втроём в одном доме и никому не интересно знать подробности? Зря вы так думаете. Лена, подумай сама, сдержанно произнесла Лера. Какие могут быть подробности? Марк мой двоюродный брат, и все отношения, кроме близкородственных, автоматически исключаются. Также любые отношения, кроме дружеских, исключаются и у Марка с Варей, потому что Варя намного его старше и не любительница она молоденьких мальчиков. Ей наоборот зрелые мужчины нравятся. Так что под одной крышей мы живём в разных комнатах. Жаль, не получат все истории поинтереснее. С доброй минуту Лена переваривала услышанное, затем произнесла с какой-то грустной задумчивостью: Хотите сказать, такой красавчик у вас по дому просто так ходит, без всякой пользы? Почему же? Варя с трудом сдерживала смех. Польза от него есть. Посуду моет, полы подметает. Картошку почистить может, добавила Лера. Как-то это неправильно совсем. Прям отвратительно такое слышать, вздохнула Людмилка и залпом выпила коньяк.